Александр Сергеевич Пушкин Вот север тучи нагоняя Вот север тучи нагоняя Дохнул, завыл, и вот сама Идёт волшебница зима Пришла, рассыпалась, Клоками повисла на суках дубов